Глава 28 Рубили школу довольно дружно Нежданно-негаданно сработала Опись имущества Которую организовал Платоныч Одни струсили, другие решили На всякий случай, чтобы Власти зачли, когда понадобится Руководил строительством Сергей Федорович Он оживленно в последние дни Марью Сегором они привезли тогда С Емельяном Спиридоновичем Сейчас Мария жила у Любаяных, как полагается Он покрикивал на мужиков, балагорел, дело вел толковым. Козьма все дни пропадал там, почернел под солнцем, обтесывал топором кругляки, первый лес закатывать снаряд готовый бревны, первый подворачивался, когда надо было подхватить доску или стропилину, курил со всеми вместе, обедал тот же, сидя на горячем, смолистом бревне. Мужикам нравился. Говорили про него хорошо, даже с оттенком некоторого изумления. Вот городской. Про банду за все это время было слышно мало. В какой-то далекой деревне увели лошадей. Где-то изнасиловали учительницу. Любавины на стройку не ходили. Рубили всем семейством избу Егору. Сергей Федорович частенько убегал туда помочь. А потом после полудня приходил и несколько смущён спрашивал. «Ну, что у вас тут?» Кузьме свои отлучки объяснял просто. А, а как же, должен. Кузьма понимающе кивал головой. Школа потихоньку росла. Заложили ее посреди деревни на обскорке. Сверхнего ряда уже теперь вида было далеко вокруг. Ослепительно блестела река, жарко горела под солнцем крашенная жесть трех домов любавиных, беспаловых и холманских. По береговой улице тупились друг к другу пятистенки и простые избы, среди них изба Поповых. Любавинский дом стоял почти на выезде из Баклани. Их огород калином упирался в тайгу, которая с южной стороны вплотную подступала к деревне. Кузьма невольно по несколько раз на дню смотрел сверху в Войгограду. Надеялся издали увидеть Марию. Так лучше издали. Встретиться с ней сейчас заговорить было бы... Трудно. Недавно, рано утром, завидев, что она идет с бельем с речки, почувствовал, что сердце споткнулось, враз зачистил и свернул в переулок, а взглянуть на нее издали тянуло порою неодолимо. К жене стал все-таки вроде привыкать: сперва он стыдился, когда Клауди вместе с другими бабами приходила с обедом, а потом стал даже поджидать ее. Ему нравилось, когда кто-нибудь из мужиков Окликнув его, показывал. «Твоя бежит!» Он отходил в сторону, вытирал из подней стороной рубахи полное лицо и, улыбаясь, смотрел, как идет Клавдия. «Уморился?» — спрашивала она. «Маленький есть. Что там у тебя?» «Кузьма тянулся к корзинке, зная, что там будет что-нибудь вкусное. Пирожки какие-нибудь, блинцы масляные, холодное молоко, мягкие шанги». Соленые крепкие огурцы с капустой в притруску. Козьма аппетитно хрумкала огурцами, а Клавдия сидела рядышком и говорила деловито. — "Пораньше не придешь сегодня? — Не могу. — Ну уж, парень. — А что? — Покосить отцу помочь, ему тяжело одному. — Не могу, рад бы. Клавдия критически оглядывала сороб школы и говорила, подражая кому-то из пожилых баб. Господи, батюшки, когда вы уж ее кончите? Кончим. С любовью Клавдия не донимала. Кузьма поначалу боялся. Начнутся какие-нибудь попреки, обиды. Поздно пришел, не ласковый, мало разговариваешь. Ничего подобного. Как есть, так и есть. С Николаеву, кузьмы Кузьмой наладились хорошие, неболтливые отношения. Иногда вечерком... Попозднее они ездили за сеном. Николай, один из немногих хозяев, вывозил сено летом и сметывал в прикладок на дворе, а зимой не знал горя. Ездили на двух парах бричками, навьючивые возы. Николай как-то очень ловко подхватывал вилами тройчатками огромные пласты похучего сена, чуть приседал и, крякнув, замахивал высоко навоз. Пласт сложился как влитой, не допорчился, «Вот так!» — говорил он с улыбкой, видя, что Кузьма наблюдает за ним. Он помаленьку с удовольствием приучал его к крестьянской работе. «Может, сгодится, рассуждал он. Кузьма с не меньшим удовольствием постигал нехитрый, но требующий навык и здоровки труд. Даже, даже расколоть чурку — и то непросто. От, гляди!» — показывал Николай. От, сука!» «Так ты старайся попасть, чтобы вдоль, сука!» «Оп!» — короткий взмах к и чурка в добрый обхват легко разваливалась пополам с таким звуком, будто открыли плотную крышку какой-то деревянной посудины. «Понял? Силы тут не надо! Силой пускай медведь работает!» Или принимались пилить с дрова. Кузьма старался, налегая что есть силой на пилу хе <смех> дорог! смеялся Николай, так у нас ничего не выйдет, так мы с собой упарим столько. Запомни, когда, значит, ты ее к себе тянешь, тут нажимай во все. Но, конечно, не так, чтобы после первого урока скопыться, и была будет идти ровно. Вот. А когда я тяну, то отпускать совсем. Есть, правда, хитрые, тут-то как раз и жмут, но это хорошо. Ты ж не такой. Долго не мог Кузьма научиться забрегать лошадь-телегу. То селедку забудет надеть, то сиделку забудет надеть, то надеть сидел, но забудет перевернуть хомут к вверх и тщет-то пытается надеть его на голову лошадь. А когда сиделка и хомут надеты, и шлея верда заправлена под хвост, надо вспомнить, с какой стороны закладывается дуга. А сколько поднимать на переметники он так и не понял до конца. Иногда за ним наблюдала Клавдия и хохотала над старательным и неловким мужем. «Чего ты смеешься?» — сердился Николай. «Посмотрел бы он на нас с тобой, на заводе ихнем». Просто и хорошо было с Николаем. Только с сагафью у как-то не ладилось. Она все присматривалась к нему, все что-то прикидывала в уме. Иногда, когда они оставались вдвоем, она ни с того ни с сего спрашивала вдруг, А вот возьмешь да уедешь от нас. Куда ж я уеду? Не зачем теперь ехать? Ну, пошлют куда-нибудь. Ну и что? Поедем с Клавдией вместе. Лицо у Агави сразу сделалось кислым. Вот и начнется тогда жизнь. Нет, уж ты просись, чтобы тут оставили. Чего зря мотаться-то? А то заедешь куда-нибудь, да бросишь там. Кузьма не знал, что на это отвечать. Молчал. Старался вообще не оставаться с едине. Про Николая она не затевала таких разговоров.